И таково вообще то, что входит в сущность чисел помимо количества, ибо сущность каждого числа это то, что оно единожды. Например, сущность шести не то, что имеется в шести дважды или трижды, а то, что оно единожды, ибо шесть есть единожды шесть. В состоянии движущихся сущностей, например, тепло и холод, белизна и чернота, тяжесть и легкость и все тому подобное, изменение чего дает основание говорить, что и тела становятся другими.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 Хорошее и дурное означает качество больше всего у удушевленных существ, а из них особенно у тех, кто может действовать преднамеренно.